Какая удивительная ночь. Тристорм Грифин, ты мне очень нравишься. Мне раньше никогда не приходило в голову, что два человека из разных социальных слоёв могут стать близкие и интересны друг другу. Мы родились так далеко друг от друга, как ад и рай, заявил сын лучника. Наверное, в том, что мы чувствуем и во что верим тоже должна быть такая же огромная разница. Меня поражает, что ты разговариваешь со мной как с равным себе человеком. Олтер захохотал. Прости меня, но должен сказать, что я раньше не встречал простого человека, чьё мнение было бы мне настолько интересно. Мне всегда казалось, что простолюдины просто не способны сформировать собственное мнение. У меня в голове всё перемешалось клянусь святым эйданом мне кажется тебе удалось выучиться в оксфорде более важным вещам чем мне как ни странно но бог награждает разумом простых людей и даже вольнослушателей они сели рядышком и прикрылись плащом вольтер чувствовал что от дождя у него намокли волосы на них сильно капало с шаткой лестницы тристрам продолжил Я хочу предложить тебе кое-что. Мне лучше завтра там не показываться, но ты можешь спокойно отправиться на лекцию Роджера Бэкнама. Ты займёшь там моё место. Послушай его, и, может, что-то для тебя прояснится. Олтор подумал, потом согласился. Я приехал в Оксфорд, чтобы учиться, и, может, мне стоит разок послушать лекцию этого удивительного монаха. Я сделаю так, как ты мне предложил. Если только переживу эту ночь, добавил он, дрожа от сырости и холода. Большинство университетских занятий проходили в городских церквях, но некоторым из учителей приходилось искать другие помещения в гостиницах или даже в частных домах. Следуя объяснениям Тристрама Уолтера, подошёл к высокому дому из камня в восточном приходе Нижний этаж здания состоял из одной большой комнаты. Когда юноша вошёл туда, там уже было очень много народу. Студенты сидели на покрытом тростником полу, подобрав колени, чтобы было куда поставить чернильницу, перо и пергамен. В комнате не горел огонь, и найдя себе местечко в углу, Волтер плотнее закутался в плащ, чтобы поменьше мёрзнуть. Он видел, что почти все студенты были очень бедно одеты. В помещении не было ни единого человека в плаще, отделанном мехом. Его окружали коротко остриженные затылки и серьёзные лица. На юношу никто не обратил внимания. Волтер сидел в углу, поэтому почти не мог рассмотреть Роджера Бэка, когда тот вошёл в класс. Ему удалось увидеть лишь выбритую макушку и коричневый капюшон. Уолтер почувствовал, что начинает сильно волноваться. Студенты вокруг него сразу выпрямились, послышалось шуршание тростника на полу и тихие шаги босых ног по сухой соломе. Ему казалось, что эти звуки громким эхом отдаются у него в голове. «Сегодня я прочитаю лекцию на английском языке», – начал брат Беком. У него был густой музыкальный голос мне это кажется оправданным